Эта аудиокнига записана при поддержке сайта Книгоухо. Лариса Львова. Мартовские ветра. Старый будильник Е2 захрипел, но Агата сразу подняла голову. Пора вставать. В Теловом госпитале не терпели опозданий. В 2:00 утра могли уволить. Она осторожно отодвинулась от Антохи, который всегда прижимался к ней во сне. Сын разлепил сонные веки. повернулся на другой бок и обнял брата Вовку. Агата с нежной мукой поглядела на детей. Вырастить бы, заслонить собой от беды. Она подошла к отдельной кроватке Миншовы, а Верьяна, пятилетний бабкин наследник, вальготно раскинулся. Агата прикрыла его добротным вегоневым одеяльцем. Сын же, её плоть и кровь, а в ушах стояли злобные слова свекрови. Не родишь третьего сына, выгоню вместе с преплодом, и не реви дармаетка приблуда, больше ты ни для чего не годишься. Последыше назвали Аверианом, как и полагалось в семье. Он унаследует добро, скопленное свекровью и продолжит ведьмовской род. Ему и сейчас доставался самый сладкий кусок, прощалось любое баловство. Агата не смела прикрикнуть на неслуха, а дёрнуть его, когда он задирал или обижал старших ребятишек. Агата прикрыла дверь комнатки квартирантов, откуда в дом валил смрад перегара. Прошла за занавеску к свекрови. Старуха уже не спала. Она повелительно ткнула в угол, где стояло ведро с деревянным кругом. Агата помогла ей подняться, посадила на ведро, стараясь не морщиться от зловония. Потом принесла кувшин, который стоял на печке, чтобы вода не остыла, подмыла дряблые телеса свекрови, вытерла её и спросила. «Попьёте чаю, Наталья Аверьяновна?» Свекровь только фыркнула. Она не любила морковный чай и изредка требовала достать из буфета до военной фарфоровой банки. «Как там, Аверьянушка?» – спросила она. «Спит», – ответила Агата. Но ну, и слава властотелю. Просепела свекровь: "Смотри, не притащий своего господителя заразу. Заболеет дитя, живём с гною". Такой разговор повторялся каждое утро. Агата молча вытянулась возле её постели, ожидая распоряжений. "Достань печенье и банку с сухим молоком, принеси кипятка", приказала свекровь. Это был её завтрак и младшего внука. Для старших полагалась каша на воде из смеси круп, госпитального пайка Агаты и морковный чай из сушёной ботвы. Наконец Агата вышла из избы. Она остановилась у ворот, дожидаясь другую медсестру, которая жила неподалёку. Вдвоём идти безопаснее. На улицах в любое время суток случалось всякое, и патрули не спасали. Пронизывающий мартовский ветер шумел голыми ветвями кустов и деревьев, гнал по чуть посветлевшему небу чёрные тучи. Сугробы усыхали, щерились тёмными дырами, напоминали пайковый хлеб. Всё как двадцать лет назад, когда на вокзале Агата потеряла маму. Это было её последнее воспоминание из прошлой жизни. Папу увели среди ночи люди с волчьими глазами. Позже Агата узнала, что это было время первой чистки компартии. Мама быстро собрала вещи и сказала, «Доченька, мы сейчас тоже уедем, так нужно». «К бабуле?» – спросила пятилетняя Агата. «Нет», – ответила мама, утирая глаза, – «подальше». «Я не хочу!» – законючила Агата, но увидела, как вздрагивают мамины плечи и замолчала. Они ехали два дня, потом долго дожидались пересадки на другой поезд – Агата замечала, как к маминому лицу с каждым днём бледнее, до синевы, а вокруг глаз появляются тёмные круги. И не капризничала, даже не разговаривала с любимой игрушкой, плюшевым мишкой, папинным подарком, только прижимала его к лицу. Мама посадила её на громадный чемодан и ушла за кипятком с оловянным чайником. Ушла, останавливаясь через несколько шагов и покачиваясь от пронизывающего ветра. И не вернулась. Агата просидела над чемоданом, пока не онемели ноги, и отправилась искать её. Сначала молча, потом с криками и отчаянным плачем стала цепляться за полы пальто, зипунов и юбки. Но все разжимали её пальцы и говорили: "Потерялась? Стой на месте и жди, мама сама тебя найдёт". Двое дядек в шинелях с красными повязками повели её на вокзал, втянули упирающуюся и орущую в комнату. Там за накрытым столом сидели важный дядька в форме и тётка с белой кружевной наколкой на завитых волосах. «Кто это?» – спросил дядька. «Взывайте кого-нибудь из приёмника, или пусть сразу в детдом везут. Сюда-то зачем притащили?» «Так не похоже на беспризорницу. Может, дочь той, которая замертво на перо не упала?» тело сразу ограбили, ни документов, ни денег. И что? Детский сад на вокзале решили устроить. Обозлился важный дядька. "Погоди, Михалыч", сказала тётка, притянула к себе Агату и ощупала её ладное пальтишко с цигейковым воротником, внимательно посмотрела на неё бледно-голубыми глазами, волчьими, подумала Агата. "Михалыч, ты не против, если я её заберу?" Расклад сделала, сказала тётка. Да стала ты меня натаха со своими раскладами, хоть и каждый из них и истинная правда. Надо тебе, бери, ответил дядька, налил полстакана из бутылки и выпил. Так Агата встретилась со своей свекровью. Одна беда потеря родителей повернула её судьбу к другой, ещё большей. Агадка, крепкие руки Ольги сослуживицы затрясли пальто. Ты чего застыла-то? Заву, заву, а ты в одну точку уставилась и молчишь, добавила она. Прости, Оля, мысли одолели, ответила Агата. Ох уж эти мысли, ни днём, ни ночью покоя от них нету, согласилась Ольга. Всё-то думаю, почему от Николаша моего нет целый год писем, и пособия не выдают на иждивенцев. Где он? Что с ним? Может, в плен попал? В который раз попыталась успокоить её Агата, или в госпиталь Сама знаешь, какая путаница творится. Взять хотя бы наш. Хочу к твоей свекрови сходить, расклад сделать, заявила Ольга. Говорят, она всегда правду видит. Так ведь? Не ходи, Оля, не погань душу, попросила Агата. У тебя деньги лишние. Кто к ней хоть раз придёт, всю жизнь от неё не отцепится. Главное, что она, наверно, расклад сделает и душу-то успокоит. Чего ждать, к чему готовиться, от чего у тебя с ней не лады? И Ольга посмотрела на Агатины опорки, сапоги с отрезанными голенищами. А могла бы при свекровкиных доходах щеголять в настоящих ботинках. «Она ни со мной не ладит, а со всем белым светом, а верьянку только любит», – вымолвила Агата. Ольга вздохнула. Она знала о судьбе тётки Наталья. Сынки связались с бандой в 33-м, стали грабить железнодорожные составы. И вроде заводилой у них был младший Аверьян, совсем мальчишка. Однажды наткнулись на засаду и полегли в перестрелке. Трупы налётчиков родным не отдали, увезли куда-то. Домой вернулся только средний Прошка, струсил и уцелел. Никому не известно, как Наталье удалось отвести глаза милиции, которая его не тронула, но с той поры между матерью и Прошкой как кошка пробежала. Сын заделал троих парнишек о гадке. И ушёл из дому, ещё перед войной, на всю улицу орал: "Отвежись от меня, ведьма! Получила, что хотела, теперь меня больше не увидишь". Агата пошла быстрее, сердито тавя подошвами опорок, ледок на деревянных досках, которые в их слободе заменяли тротуар. Ольга догнала её и примирительно сказала: "Чтобы между тобой и тёткой Натальей не было, она, наверное, справедливая старуха, никому не отказывает, вон Даже в квартиранты увечных взяла, а могла бы с командированных больше денег иметь. Схожу я к ней. Агата промолчала, закусив губу. В госпитале она работала в перевязочной. Фельдшер, рвавший бинты на сухую, был Агатой недоволен. Её смена всегда затягивалась, потому что она размачивала повязки. Он даже пожаловался заведующему хирургией, но измотанный бессонницей и работой не по возрасту старик-профессор только махнул рукой: "Пусть дочка трудится, как считает нужным". Из всех медсестёр он только Агату называл дочкой, не подозревая, как это слово было важно для неё. После перевязок безотказная Агата кормила раненых, подносила утки и судно, словом, не присаживалась до 6 вечера. Персонал сначала встретил такое рвенье в штыки, а потом привык и стал то и дело кричать. Агадка, к 106-му подойди. Агадка, 44-й опять дрищет. Она была готова на всё, лишь бы никого не вынесли на носилках под истрёпанной простынёй. Сегодня она подошла к инвалиду без рук и ног, с обезобразенным шрамами лицом. На его дияле лежали история болезни, «Выписка и орденская книжка». Ему предстоял далёкий путь в специальное медучреждение. Этот раненый никак не хотел помирать. Был без сознания, но дышал и глотал самостоятельно. Сердце билось ровно и без перебоев. Агата наклонилась к нему, положила руку на бумаги и тихонько похлопала, мол, «Прощай». Запавшие глаза инвалида забегали под веками, и он вдруг сказал с хрипом первое слово «Прощай». за все время, что провел в госпитале. «Э-э-э-э! Забирай! Э-э-э!» <связь> И выдохнул прямо в лицо Агате смрад изувеченного нутра. Она отшатнулась, еще раз похлопала ладонью по бумагам и отошла. Через час начался переполох. Инвалид отдал Богу душу. Агата всплакнула, хотя уже давно не лила слез над трупами. После смены к ней прицепилась Ольга. Она и в самом деле собралась к Наталье Аверьяновне. Агата не смогла остановить приятельницу, но ничего не поделаешь, она человек взрослый, самостоятельный. Агата проводила Ольгу в комнату к свекрови, где на полу возился Аверьянко, тарахтя настоящей жестяной игрушкой, яркой машиночкой. Он разорался, когда мать подняла и понесла его прочь, но свекровь указала Агате на буфет, и Аверьян получил царское лакомство – конфету в обертке с мишками. Сама Агата завертелась елой по хозяйству – сварить, прибрать, помыть. Спасибо Антохе и Вовке. Мальцы почистили двор, вынесли ведра из-под рукомойника и кухонное. Из комнаты свекрови раздался её бубнёж, а потом вдруг дико закричала Ольга. Агата замерла с ножом и картофелиной в руке. После Ольга, видимо, бухнулась на колени перед Наталией Аверьяновной и стала о чём-то сбивчиво умолять. Аверьянко слопав конфету, раз улыбался. Агата не любила его улыбки, при которой глаза ребёнка оставались холодными льдинками. Наконец Ольга вышла, постояла, уткнувшись в своё пальто, кое-как оделась и ни слова не сказав Агате хлопнула входной дверью. Только к 10 часам, уложив детей, Агата нашла силы подумать о приятельнице. По крику было ясно, её Николаши в живых нет. О чём же она умоляла своей кровь? Под сердцем Агаты стал разрастаться холодок, пустил морозный ветвик в голове. Уже не вернуть ли покойника? просила Ольга. Свекровь, известная в предместье и ненавидимая всеми ведьма, могла это сделать. Вот только ошиблась с сыном Аверьяном, попыталась поднять его без тела по фотографии и сама слегла, лишилась хлебной работы в буфете на вокзале, постарела, ещё больше озлобилась. Цена за колдовство была очень велика, и Ольга явно тронулась умом. Если решилась на такое, раздался стук, грохот. Это явились квартиранты. Как говорится, не глаз, не рожи. Значит, день был удачным. Глухой и немой Костя втянул через порог тележку на колёсиках с безногим Семёном, который блестя медалями из-под распахнутой тужурки пел песни на рынке и вокзале. Ему хорошо подавали, особенно военные. Бывало, что стыдили. Иногда били другие по прошаке, но Семён всегда оказывался при деньгах. Ага, тушка, красодия описы моя, завопил Семён. Вот, гляди, полная шапка. Отдай свои веряняники за 2 месяца вперёд. В мешке хлеб, ребятишкам на сухарики. Костя отодвинул загвазденный половичок, взял тряпку и вытер грязные следы. Агата чуть не плача от горя и унижения приняла мешок, унесла засоленную шапку с свекрови. Она сидела довольнёшенькая. Но «Ну вот, добро к добру, сказала Наталья Аверьяновна. И с деньгами, и дом для Аверьяши скоро будет, вырастет, заживёт не как мы, басота. Какой дом? удивилась Агата. Ольге свои хоромы мне продаёт. А где же они жить-то будут? В голосе Агаты зазвенело возмущение. К матери съедут. С двумя детьми и свёкрами в избушку, которая лет 100. Это её дело и моё. Не лезь, отрезала Аверьяниха и указала на ведро. Агата обходила на ночь свекрошь, повозилась при светике росинки с одеждой, штопая дырки, и улеглась. Странное дело. В ней закипал протест против свекрови. А ведь с 5 лет слушалась её беспрекословно. Сначала мела полы и чистила картошку, потом работала в огороде и саду, терпела издевательства сыновей и оврянихи. В 15 покорно легла под Прохора, родила детей, отправилась работать, словно бы ей род зашили и вынули душу. А вот сейчас в голове прояснилось. Забирай Вспомнились ей слова умершего инвалида, что он передал ей вместе со вздохом. Уснуть не удавалось. Агата прислушивалась к посапыванию сыновей, храпу квартирантов, порывам ветра за ставнями. Из-под занавески комнаты свекрови потянулись язычки синего свечения. Агата замерла. Оверяниха заворочилась, похоже, уселась, забряцала чем-то, забубнила о властителе. Её голос показался странным, сначала низким и хрипловатым, как обычно. Потом в него ворвались другие шумы и звуки. Он стих в комнате, но продолжил звучать в голове Агаты. А потом тёмная корявая рука отодвинула занавеску. Свикровь входит. Но такого просто не может быть. Сердце Агаты зачастило. Что пришло в голову старухе, которая должна отработать за новый дом для Авериана? О, поси господь, если она тронет детей, а Гэта и глотку перегрызёт. Такой порыв тоже был в Нове. Кровь забурлила в жилах, застучала в висках, а Гэта была готова вскинуться и заслонить ребятишек. Грозная старуха вышла из-за занавески. В её ладонях сияла какая-то гнилушка. Медленно переваливаясь, она направилась в сторону квартирантов. На взлохмаченных волосах торчало что-то вроде двурогой короны. тени от набрякших век, искажённого рта и крючковатого носа делали её лицо похожим на маску. Агата точно заледенела от страха, но осторожно спустила ноги с кровати и ступила на пол. Под ней такой худой и лёгкой не скрипнула ни одна половица. В открытую дверь она увидела, как свекровь водит гнилушкой над головой Кости. Скорее свечение прекратилось, и в кромешной тьме послышались звуки, будто кто-то высасывает мозговую кость. Агата метнулась на кровать и словно потеряла сознание. Утром её разбудил крик Семёна. Костька! Костька, очнись, солдат. Эй, Агата, Костька помирает. Или помер. И Семён разрыдался. Товарищи, увечные бездомные считали себя братьями, никому не нужны, некуда ехать, не за чем жить. Всё это было слышно в отрывистом мужском плаче. Агата набросила на рубашку шаль и ринулась на подмогу. Вдавленные раны на голове Кости, покрытые клочковатой щетиной, вскрылись и закровоточили. Из уголка перекошенного рта строилась зеленоватая слюна. Ой, мисть. крикнула Агата Семёну и склонилась над Костей. Он уже не дышал. Добрый, без языки Костя, глухой и покорный, который так много помогал ей с мужицкой работой по дому, возил на сутулой спине ребятишек, делал для них из чурочек игрушки. Почему же она не защитила его от ведьмы? Сердце можно успокоить, у неё дети. А как успокоить совесть? Внутри Агаты что-то словно взорвалось, и она по наитию выдохнула ему в мёртвое лицо: "Забирай". Через секунду другую слюна запозарилась, грудь кости пришла в движение, он закашлялся. "Я в госпиталь!" крикнула Агата испуганным детям, кое-как оделась и выбежила из дома. Ветер чуть не сшиб её с ног, но она понеслась, оскальзываясь и рискуя упасть и сломать ногу на полусгнивших досках. За в отделением закончил дежурство, но сам выехал к Косте. Осмотрел его и сказал «Молодец, дочка. Всё сделала правильно. Считай, вернула бойца с того света». «Я ничего не делала», – прошептала Агата, но зав даже не обратил внимания на её слова. Костю увезли в госпиталь, и он уже к вечеру открыл глаза. Семён вдрызг упился от радости. «Семён». А свекровь почувствовала себя плохо. Один глаз увело в сторону, живот раздул от газов. Она не вставала и не двигалась, еле поднимала правую руку. Аверянка весь день просидел в её комнате, лопая еду, которую приносил брат Антон за себя и за бабку. Когда Агата после работы попыталась осмотреть старуху, она зашипела на невестку как кошка. Аверянка сказал, округлив глазёнки льдышки: "Это всё она, баба". Из-за неё свекровь, несмотря на присутствие Агаты, ответила ему едвавнятно. "Не, к внушка на ей моя печать. Ничего она не может. Печать не моет, печать не может", подумала Агата, забирая заверещавшего сына. Он крепко стукнул её по щеке, а потом дёрнул за волосы. И лишь в ночных раздумьях Агата поняла, на ней свекровкина печать, поэтому и не удаётся ни возразить, ни тем более ослушаться. Ещё очень хорошо, что Аверь Яниха теперь лежит колодой. Можно не беспокоиться за Семёна, на которого ведьма могла бы свести чужую смерть». Двое суток на ногах дали о себе знать, и Агата провалилась в сон, как в полынью. Утро принесло очередное горе: скончался Семён. Приехал знакомый врач, установил смерть от сердечного приступа, вызванного чрезмерным употреблением алкоголя. Семёна увезли, а Агата, обливаясь слезами, вымыла комнатёнку квартирантов с хлоркой. Очередное потрясение ждало Агату, когда она заправляла постельку младшего сына. Под подушкой лежало что-то странное. От вещицы тянуло холодом, смертью. Агата взяла её. На обруче тёмного тяжёлого металла торчали два рога, испёчрённые чудными каракулями. Такий младшенький очень любил чертить на тетрадках и книжках старшего Антона. Аверянка выглянул из бабкиной комнаты и завопил: "Не трогай!" Это моё. Это бяка, дрянь, сказала Агата, едва сдерживая заколатившую её дрожь. Я бяку выброшу, раздался трубный рёв в свекрови. Аверьянко подскочил к матери, выхватил железяку и снова шмыгнул к бабке. Не тожь! <соцентричный> орала старуха. Не тожь, дитё! Да провалитесь вы оба, подумала Агата, не давая себя отчёта в том, Что такие слова раньше никогда бы не пришли ей в голову. Она закрутилась в повседневных делах, стараясь навести порядок в доме на всю рабочую неделю. Дела её не кончались, а Агата путалась в мыслях. Вдруг это младший вместо бабки угробил Семёна, отнял у инвалида последние дни жизни. Нет, такого просто не могло быть. Склонившись над корытом с щелочной водой, которая использовалась вместо драгоценного мыла, роняя на бельё пот и слёзы, Агата снова подумала о печати, про которую говорила Аверияниха. Память вернулась внезапно, когда Агата тёрла стиральную доску с свекровкин платок. Агата после вокзала оказалась в большом неуютном доме со множеством комодов, сундуков, шкафов и двумя буфетами. Она плакала, не останавливаясь, спросилась к маме. Её наказывали, ставили в холодный угол синей, шлёпали, не давали пить. Есть вообще не хотелось. Так длилось до тех пор, пока Аверья не ханёткнула ей в лицо бумажками. Вот твои новые метрики. За них много заплачено, тварь ты неблагодарная. Теперь я твоя единственная родственница, тётка по матери. Хочу к маме, хрипло без слёз, потому что плакать уже не могла, завопила Агата. А если я отведу тебя к маме, а ты с ней не захочешь остаться, будешь тогда послушный. Агата, не поняв ни одного слова, кроме отведу к маме, быстро-быстро закивала головой. А Верья нехоткинула ей чужая латанная пальтишка, огромные валенки с колошами. Сей жеми одевайся, а то передумаю. И потащила её в обратную сторону от предместья по колдобестой дороге. Мартовский ветер полосовал лицо, забирался под ходую одежку, валенки норовили свалиться с ног, но ослабевшая от голодовки Агата шагала за этой злой тёткой. Она бы ещё и не такое вытерпела, лишь бы увидеть маму. И вот они добрались до длинющей из города. Сначала Агата не поняла, что это за место с крестами и деревянными пирамидками, ведь она ни разу не была на кладбище. Аверианиха подвела её к самому краю, холму, огороженному колышками, и сказала: "Здесь твоя мама вместе с неопознанными". И быстро прижала к глазам Агаты свой платок, потом убрала его и велела: "Смотри вниз, на землю. Агата посложно уставилась на комки земли, покрытые изморозью. Внезапно они исчезли, открыв яму, а в ней кого-то, похожих на людей, но очень странных, либо синеватых и вздутых, либо чёрных, скорчившихся, выгнувшихся дугой. Внезапно она заметила мамино платье в горошек, с которого был снят белый кружевной воротник. Мама лежала без своих ботинок, опушённых мехом, наполовину скрытая под раздавленным безголовым человеком. Её шея была изогнута, рот открыт, а в нём торчал ком земли. Агата попятилась, уселась на землю. "Ну, хочешь туда, к своей маме?" раздался голос оверянихе. "Нет", прошептала Агата. Ведьма подняла её за шиворот, снова на миг закрыла ей глаза платком и поволокла к выходу с кладбища. Агата не могла вспомнить, как очутилась в доме. С тех пор началось её рабство. Агата отжала платок, прошла в дом и сунула его в топку печки. Повалил бурый дым с запахом конечности, поражённой влажной гангреной. Потом ткань почернела и истлела. С этого дня всё стало чуть менее безрадостным, хотя Ольга оформила дом на оверьяниху, ходила счастливая, сияющими глазами, как невеста. Весело и ласково обращалась к раниным, хотя раньше частенько на них покрикивала. Старик Зав сообщил радостную новость: Костю готовят к выписке. Скоро Агата может забрать своего квартиранта. Она расплакалась и сказала: "Не нужно его к нам. В интернате ему будет лучше". Зав обнял её и сказал: "Поверь мне, дочка. Я две войны повидал. Лечит не больничная койка, а жизнь. Пусть тяжёлая, но рядом с людьми. Я же вижу, ты настоящая сестра милосердия. Вот твоё милосердие и есть лучшее, что может получить инвалид. А к это призналась, сгорает стыда и глотая слёзы. Свекровь не примет. Кости почти не подают, а ей деньги нужны. Э, вон как. Понимаю, откликнулся Зав. Нас уж ждать не могу, только тебя жалко. Как ты рядом с такой-то Мегеры? Дома тоже стало терпимее. Аверянка перестал задирать старших, семилетний Антон впрякся в тяжёлую работу, прибегал из школы со всех ног, чтобы помочь матери. Вова потянулся за братом, научился мыть посуду в тазу, приспособился чистить чугунки и чайник смесью песка и золы. Свекрови становилось всё хуже. Она перестала разговаривать, есть, но следила за Верянкой единственным глазом, испражнялась только после клизмы. В тазу поверх водянистых нечистот всегда всплывали шерстинки. Однажды в её дерьме Агата заметила крестинный хвост, что-то похожее на когатки и закричала: "Наталья Аверьяновна, я приглашу врача". Свекровь С ненавистью посмотрела на неё льдистым глазом, а Верянко заглянул в комнату и сказал: Бабе не нужен твой врач дурач. А ночью, когда бабкин заступник засопел, Антон сказал на ухо матери: Аверя, мышей ловит, сам же в ём жуёт и бабке в рот суёт. Почему раньше мне не рассказал? сполошилась Агата. Не мог. Почему, сынок? Это же очень опасно. Брат может заболеть. Мыши переносят заразу. Не мог. И ты ему ничего не говори. Старше захлёпал ей в плечо из-за трясе. Он сказал, что Вовчика убьёт. Агата уселась на кровати, посадила на колени Антоху и стала укачивать, как маленького, шепчая ему в ухо самые ласковые слова, которые раньше почему-то не могла сказать. Когда сын уснул, положила его рядом с Вовой и прошла на кухню, где-то в шкафу хранилась ещё довоенная водка. Агата налила полстакана и выпила. От алкоголя закружилась голова. Перестали слушаться руки и ноги. Аверьяниха испортила младшего. Агата – дрянная мать, пособница злобной ведьмы. Будет хорошо, если старуха в скорости сдохнет. Тогда Агата попытается вернуть себе сына. А если он уже нахватался этой силы, лютой злобы к людям? Ведь кто-то же убил Семёна в то время, как ведьма валялась обрубком бревна. Хотя Семён пил... Как же быть? Как жить-то со всем этим? Агата просидела на кухне всю ночь, пока злой ветер ревел и рвал ставни. Утром она не дождалась Ольгу у дома. Видимо, она приболела или со стариками что-то случилось, а может, поскандалили до вызова милиции. Их теперь как сельдей в бочке в крохотной избушке. Ближе к ночи Ольга ворвалась в дом и заорала с порога: "Ах ты, сука, дьявольская срань!" «Обманула, гадина!» Она пронеслась к свекрови, оборвав занавеску, и нависла над Аверьянихой, тыча ей во вздутое, посиневшее лицо, разорванное письмо. «Ты что обещала, мразь? За что я детей обездолила и отдала тебе дом, сучара полудохлая? Удавлю тебя своими руками!» Агата схватила Ольгу за плечи, попыталась оттащить, но получила такой толчок, что отлетела в угол, задев поставец жестянками и склянками. «Обманула, гадина!» Ты говорила говно дьявольское, что Николай ко мне вернётся. А он очнулся в орву. Его какая-то курва нашла и выходила, и теперь он пишет, что станет жить с ней, а мы ему не нужны. Олечка, ну ведь ты сама просила, чтобы Николай остался жив, выкрикнула Агата из угла. Я тебя предупреждала. Ольга даже не обернулась, продолжила орать, несмотря на плач испуганных детей. Ты думала, я дура? А вот и нет. «Знаю! Если не выполнишь обещанное, обряд не закончится, и ты сдохнешь! Сдохнешь! Сдохнешь!» В комнату мячиком вкатился Аверьянка и вцепился зубами в Ольгину руку. «А-а-а!» – завопила Ольга. «Грёбанное семейство!» – и врезала со всей силы по голове ребёнка. Но Аверьянка не разжал зубов, повис на Ольге, как зверёныш. «Ты что делаешь, сумасшедшая?» Вскричала Агата и бросилась отбивать сына, подставляясь под Ольги на кулаки. Аверьянка оцепился сам, не плакал. Его белёсые глаза поблёскивали, он довольно облизывал кровь с губ, хотя на головёнке вспухли шишки. Плачущая Агата унесла сына и стала его целовать, укачивать, успокаивать. Но в этом не было необходимости. Ребёнок улыбнулся, словно ледяная игла вонзилась под сердце Агаты. Она не заметила, как Ольга ушла. Агата уложила всех детей вместе, несмотря на рёфы и пинки Аверьянки. Сама улеглась на край, чувствуя рёбрами металлический каркас кровати. Спать ей нельзя. Неизвестно, на что решится обманутая Ольга. Может даже на поджог. Она сейчас от ненависти такая же, как к свекровь. А если Агате самой убить старуху? Но с кем тогда останутся дети? Отвертется от следствия она вряд ли сможет. Рядом с госпиталем находился детский дом для эвакуированных ребятишек. Санитарка Шура говорила, что каждый день из него вывозят по 2-3 гробика, столько же, сколько и из госпиталя. Нельзя спать, нельзя. Но ей приснилась громадная раздутая тень с рогами, которая бродила по дому, раскидывая руки, будто ловила кого-то. Огата дрожала от страха, а вдруг она подойдёт к кровати. Ладно, если схватит её, лишь бы не тронула детей. Однако это был не сон. Словно в ответ на её страх тень, оказавшись у кровати, стала царапать воздух руками, будто перед ней стена из глаз двух провалов на голове, полыхали багровые отблески, но быстро гасли. Потом тень бессильно задёргалась и растаяла в темноте. Что натворила бы ведьма, если бы с нами не спал Аверьянка, подумала Агата, и так повторялось каждую ночь. Только одна оказалась спокойной. Именно тогда Аверьяниха отдала своему властелителю разбитое мозговым ударом тело. Агата обнаружила труп утром, сине до черноты. Она сразу стала искать проклятую двурогую корону. Оказалось, что ведьма припрятала много добра. Отрезы довоенных тканей, банки с золотыми украшениями и монетами, пачки денег, флаконы духов и ящик мыла. Были ещё бутылки со спиртным, мешочки с сахаром, даже с зёрнами кофе. И полная наволочка мелочи, которую подавали Семёну. Но дьявольская вещь исчезла. Хоронили прямо из морга. Никто не пришёл прощаться на кладбище, на помины, Явилась одна Ольга, уже в подпитии. Она повинилась перед Агатой, но сказала. «Есть на свете Бог и справедливость!» «Оля, мне не нужен твой дом. Сколько ты отдала за него свекрови? Я всё верну. А вы заезжайте хоть сейчас», – решительно заявила Агата. «Сколько?» – расхохоталась Ольга. «Да нисколько. Она просто его забрала. А я отдала, дура!» «Значит, и обсуждать нечего. Заезжайте». Они выпили и... И поцеловались в знак примирения. Агата попыталась устроить новый уклад жизни. Дверь в свекровкину комнату забили вместе с накопленным ею добром. "Это всё моё", заявил Аверьянка. "Конечно", спокойно ответила Агата. "Бабушка сразу после твоего рождения так и сказала: мне и братикам ничего не нужно. И дом тоже мой. Вырасту и выгоню вас. Сначала вырасти, сыночек, в школе выучись". Вон, Вова уже буквы пишет. У Антошеньки учится. А Верианка с ненавистью посмотрел на братьев. Ничего, забудет про бабку и станет другим, подумала Агата. Но за Вову стала бояться. Наняла для присмотра знакомую старушку на то время, пока старше в школе. Вова давно просил котёнка, и Агата принесла хорошенькую ласковую кошечку. Вова заливисто хохотал, играя с ней. Антоха привёл маленькую ходящую собачонку, которая сразу стала охранять двор, тявкать на прохожих. Но на сердце у Агаты всё равно было неспокойно. Оно чуяло беду. Сначала нашли кошечку, раздавленную входной дверью. Вова прорыдал несколько дней, а Вриянка обвинил подслеповатую старушку-няньку. По взглядам братьев Агата поняла, что они ему не верят, но молчат. И это пока хорошо. Однажды, в последних числах марта, Агата шла с работы, сгибаясь под порывами лютого ветра. Но на сердце была радость. В сумке лежала получка, которую она теперь может никому не отдавать. Сразу купит у спекулянтов карамелек для ребятишек, настоящего мыла. Но ещё не подходя к забору, услышала детский плач и крики, рванулась к калитки, не чуя под собой ног. На земле сидела Вирянка, с окровавленным ртом и орал, будто его режет. Он выплюнул с салами слюнями два молочных зуба и пожаловался. Мама, меня Антоха избил. Убей его. Агата подняла глаза. У собачьей будки стоял старший, держа окровавленный железный прут. Рядом валялась белокрасная тряпка. "Стервец", выкрикнула Агата. "Как ты посмел тронуть младшего брата?" Антон, сверкая тёмными, как у матери глазами, и кривя рот, сказал: "Он жучку про том забил, пока мы с Вовкой в огороде собирали сушняк. Услышали визг и подумали, кто-то через забор камень в собаку бросил. Прибежали, но уже поздно. Только сейчас Агата осознала, что это за тряпка лежит у будки. Она треханула Аверянку: "Ты зачем это сделал?" Аверянка задрал совершенно целый рукав пальто и сказал: Это ихняя жучка меня схватила и укусила, но на полной сильной ручонке не было следа собачьих зубов, только красный отпечаток детских. Агата разрыдалась от отчаяния и наказала детей всех разом, поставила в разные углы дома. Старшие попросили у матери прощения и пообещали никогда не драться, а Верианка улёкся в свою кроватку, отвернувшись к стене и закрывшись головой одеялом. Из-под него прозвучало. Баба говорит, что во дворе и в доме шкатине не, не место. Баба говорит: "Почему не говорила?" Видна Верианка ещё не смирился с её смертью, но вроде и не горевал по ней, подумала Агата. Этой ночью к ней вернулся её прежний кошмарный сон. Рогатая тень бродила по избе и всё пыталась схватить кого-то, но через шаг запиналась, пошатывалась и ещё бессильно колопала голову. словно стараясь протереть глаза от версти прежде полыхавший богрицом аверьянко ни с кем не разговаривал даже за стол не садился с семьёй нянька пожаловалась что он ничего не ест но ребёнок не выглядел голодным агата дала ему на ночь карамельку но сын оттолкнул её руку ты на меня сердишься сынок спросила она ты меня наказала буркнула верьянко антоху не пришибло ну ведь вы родные братья Все поступили неправильно, еле сдерживаясь, сказала Агата. Аверьянко по новой привычке закрылся одеялом с головой и пробурнил: "Не хочу с вами жить. Уже чем мой дом чужой тётке отдала". Ночью Антона скрутил приступ аппендицита. Агата завернула его в одеяло, взвалила на плечи и побежала в госпиталь, даже не одевшись. Ледяной ветер так саданул её в спину, что она свалилась в грязь, чуть не придавив ребёнка. Она бы навсегда потеряла сына, если бы не встретился конный милицейский патруль. Антона прооперировали, и он пошёл на поправку. Агата стала на ночь выпивать полстакана водки, иначе не забыться во сне, не избавиться от дурных мыслей. Что делать с младшим, который обещал убить Вову, требовал пришебить Антону. Старший ведь в самом деле чуть не погиб. А Верьянка прикончил животных, похоже, стал снова ловить и есть мышей. Неужто свекровь ведьма из могилы хочет дотянуться до гатиной семьи? Однажды она, несмотря на алкоголь, очнулась от звуков открывшейся и захлопнувшейся двери. А Верьянка Да нет же, вот он спит на своей кровати, укрывшись головой, изнемождённая Агата караулила беду до утра, но всё обошлось. У неё обошлось, а у Ольги умерла свекровь. И в другой раз Агата очнулась, ребятишки на месте, дом тих и спокоен, никаких рогатых теней. Однако Ольгины дети один за другим задохнулись от скарлатины. Сидя над стаканом водки, Агата думала: Она спивается, как многие, которых жизнь загнала в угол. Поэтому ей кажется, что мёртвая свекровь расчищает место для своего наследника в вотнитом доме, может, при помощи аверьянки. Но Агата своими глазами видела, что младший спокойно спал. Что творится-то? Как ей, сумасшедшей пьянице, сохранить семью? Агата отодвинула стакан, прилегла. Ей показалось, что она только смыжила веки. Но, видимо, всё же заснула. Очнулась от скрипа калитки. Нужно выяснить, что за чертовщина творится в её доме. Кто, как ни она, защитит его от ведьмы? Ребятишки спали. Агата уже собиралась выйти на улицу, но подошла к кровати Аверьянки и откинула одеяло. Ребёнка в постели не было. Агата бросилась в ненаосную темень. По улице впереди явно кто-то двигался. Потом она разглядела фигуру ещё более чёрную, чем ночь. Она становилась всё выше и выше. Луна, которая на миг выглянула из-за туч, высветила рога. Агату затрясло так, что застучали зубы, но не от холода и ветра. Проклятая ведьма, наверное, забрала её дитя и несёт к Ольгиному дому. Зачем притравить, как собаку на чужую семью, вернувшую свой дом? когда та сама сдохнет, но попытается отбить младшего сына. Зловещая рогатая фигура действительно вошла в калитку, разглядеть, где сын на руках у ведьмы или рядом, Агате не удалось. Она скользнула в дыру забора, чтобы внезапно напасть, если будет возможность. Сквозь прорези в ставнях дома хлынул синий гнилой свет. Дико вскрикнула Ольга, затем раздался голос её родственницы, которая оставалась с ней после похорон. и после бесшумного взрыва полыхнуло пламя. Мартовский ветер с огромной мощью раздул в один миг чудовищный костёр, какая-то страшная сила отбросила агату к кустам смородины, но несчастная не обратила внимания на бок, пронзённый острой веткой, на боль от ушибов. Её не устрашил один из огненных столбов, который, как живой, отделился от других и потянулся к ней, найти, обжечь и спепелить». Агата низовопила. Пожар, помогите, люди. Не попал зла прочь, чтобы спастись. Только одна мысль жгла её сильнее огня. Аверьянушка, сыночек. Агата ткнулась лбом в землю, потом вскинула голову. Ведьма не может спалить дом с наследником, значит её нужно ждать. Агата подобралась, приготовилась к прыжку, нашарила острый сучок и выдрала его из тела. Сразу же хлынула кровь. От лохмотьев рубашки поднялся порок. Не время обращать внимание на боль, не время останавливать кровотечение. Рогатая фигура появилась на фоне пламени, в багровых отсветах. Агата ясно увидела лицо-маску, колдовскую железяку на голове. Но где же сын? Несмотря на то, что ведьма направилась к ней, Агата стала оглядываться по сторонам, когда не нашла взглядом ребёнка, перехватила скользкий сучок поудобнее. Былой страх, когда она замирала, лёжа с детьми на кровати, куда-то делся. Остались лишь ярость и решимость, но ведьмы уже не было. Куда она делась? Где сын? И вдруг ей в ноги ткнулся Вериянко, голенький и дрожащий. "Миленький мой", запричитала Агата, ничего не различая перед глазами из-за слёз. Ты жив, любимый. Мама тебя спасёт. Она присела, стала тетёжкойть сына, почему-то ощущая в руках холод. Смахнула слёзы и увидела острые рога короны, кривые частые зубы в ухмыляющейся пасти, глаза, пылающие багровым адским пламенем. Ты хорошая, мама, сказала ей чудовище. Я убью сначала Антоху и Вовку, и только потом тебя. Агата стиснула твёрдое, словно в панцире тельце, поднялась, твердя. «Ты мой любимый сыночек! Я буду с тобой, пока нужна тебе!» Она встала и пошла прочь с ребёнком или тварью, ни понятия не принять сердцем. Остановилась. Чудовище стало покусывать через рубашку её левую грудь, словно хотела вырвать кусок плоти и не решалась. Агата схватила чёртову корону за рог и стала с хрустом выламывать её – Чудовищная боль от укуса обожгла грудь. Агата завыла, закинув голову, вслепую вырвала корону и швырнула её в огонь. Всё вокруг вздрогнуло от хриплого крика. Чудовище забилось и чуть не вырвалось, но Агата ещё сильнее прижала его к себе, не обращая внимания на запредельную боль, а потом бросила тварь в пламя. Оно сначала вспыхнуло ещё ярче, жадно зачавкало, но потом, словно подавилось, Обернулось синеватым свечением, над которым повис и обугленный остов дома. Наконец-то во дворах домов послышались людские голоса, но никто не выбежал за ворота, от страха перед небывалым зрелищем или от липкой потусторонней сажи, которая повалила на скорблённый мир. Агата пошла домой. В чугунно тяжёлой голове вертелись мысли: "Она мать где-то убийца. Всё расскажет старшим". и сдастся властям. Пусть её арестуют, даже расстреляют. Во всём виновата только она, потому что мать...» Дома Агата обтёрлась несколькими полотенцами, перевязала рану, грудь вспухла и почернела. Боль от следов зубастой пасти прострелила в ребра, сердце и отдавала в руку. Затем она собрала узелок, который возьмёт с собой после ареста. И подошла к детям с керосиновой лампой в руках, не включая света, чтобы не разбудить. На своей кроватке раскинулся Аверийанка. На его белокурой кудрявой макушке сочились кровью два глубоких отверстия, белели осколки кости. Это следы от проклятой короны, подумала Агата. Она просидела около сына остаток ночи, наблюдая, как он спит с открытыми глазами. призыбком, в свете в них чудились то страдание, то угроза и ненависть, то жуткая усмешка. А утро Магата сбегала в госпиталь, наказав детям не подходить к верьянке, сидеть на кухне и дожидаться её. Странной травма, удивился врач, как будто ударили бронзовым подсвечником. И он обвёл комнату взглядом, непроизвольно отыскивая тяжёлую старинную вещь. Наверное, о железные шишечки на спинке кровати ударился. На них кровь была, я её вытерла, забормотала Агата. Врач недоверчиво на неё покосился. Если бы он не поработал с Агатой 5 лет и не знал о её честности, ей бы не поздоровилось. Но ну как это так? Ударится лбом о кровать сначала с одной стороны, а потом с другой. Агата догадалась, что он заподозрил старших и подумал, что мать выгораживает их. Аверянка стал ненормальным, орал диким голосом, корчился в судорогах, кусал всех подряд, тянул в рот простыни, свой кал. Он не узнавал ни мать, ни братьев, его нельзя было накормить, сразу же выбивал миску и ложку из рук. Агата с ребятишками переселилась в бывшую комнатёнку квартирантов. Ночами засыпала на несколько минут, вновь и вновь скидывала голову, а вдруг к коверянке явится его бабка-ведьма. Но понимала в глубине души что не было никакой бабки. Это младшенький каким-то образом извёл под корень Ольгину семью, убил её и последнюю родственницу, понимала и гнала от себя эту мысль. И не за больным ребёнком она присматривала, а за тем, чтобы Аверьянка не причинил вреда старшим. Следующей ночью Агата услышала тонкий писк. Он сменился жадным чавканьем. Агата зажгла лампу, осторожно высунула голову из-за двери. Безумная верьянка облизывал пальцы, сплёвывал шерсть. Возле кровати сидела следующая жертва, прижав лапки к брюшку. Она даже не попыталась спастись. Агата откнулась в косяк, потом ещё раз и ещё. Всё сильнее и сильнее. Кровь залила глаз, и она вернулась к старшим, но заснуть больше не смогла. На утро её навестил заводделением, передал деньги сказал, не глядя в глаза, от профсоюза и коллег. Агата отказалась таким тоном, что старый хирург не посмел настаивать. Он понял, дочка догадалась, что это его личные средства. Зав положил на стол упаковку ампул. «На ночь тебе и ребёнку, пока за ним не приедут. Я договорился с одной специальной больницей в области. По нынешним временам она довольно приличная». Да, не детская. Не плачь, дочка, это необходимость. Вспомни, как ты утешала раненых перед ампутацией. Всё до последнего словечка вспомни. И Агата вдруг набросилась на старого врача с кулаками, а он не отстранился, только снял очки, прижал её к себе и тихо-тихо повторил: "Необходимость". Агате пришлось согласиться ради старших детей. На следующий день за ребёнком приехала санитарка, ГАЗ-55, по виду явно побывавшая на полях боёв. Аверьянко успел поранить опытного фельдшера, пока его привязывали к носилкам. Когда его выносили, он вдруг расхохотался низким трубным голосом, а Гате показалось, что это свекровь радуется из-под земли, что отняла у неё сына. Она жила, работала, воспитывала старших, которые становились всё непослушнее, с острой болью в груди. Каждую минуту помнила о несчастном младшеньком. Однажды в перевязочной, взяв медкарты, она увидела имя и фамилию больного после ампутации: Агуреев Прохор. Сердце ухнуло вниз, голова закружилась. Это были фамилия и имя мужа, который когда-то бросил её с сыновьями. Агата посмотрела на номер койки и кинулась в длинный зал с послеоперационными больными. Но перед ней оказался совсем другой человек. "Что, сестрёнка, снова укол?" спросил он, с трудом раздвигая в улыбке сухие и потрескавшиеся губы. "Ну что смотришь? Колей смело, в первый раз, что ли?" "Муж. Моего мужа звали Прохор Агуреев", едва выговорила Агата. "Я думала, И заплакала. "Муж?" нахмурился мужчина. "А скажи, сестрёнка, был ли в вашем госпитале Кузаков Евгений?" "Был", кивнула Гата. "Он умер". "Тогда слушай. Кузаков Женька это я. Мы с Прошкой побратались по фронтовому обычаю. Он мне жизнь спас. Целую ночь под огнём тащил до санпалатки, а потом предложил, когда расставались, давай именами и солдатскими медальёнами поменяемся". Может, уцелеешь. Несмотря на то, что уже имел два ордена славы, его смерть не брала. Отчаянно был, ничего и никого не боялся, говорил, что натворил дорасти и теперь не помрёт до того дня, пока не защитит семью от какого-то зверьки или оверки. Герой. А если помер, то значит, защитил. Агата стояла, как в густом тумане, слушая о других фронтовых подвигах Прохора. Он и в самом деле не помирал до того, как выдохнул ей в лицо «забирай». «Не плачь, сестрёнка. Будь достойна своего Прошки». «Ну как, договорились? Повоюем ещё?» «Повоюем», – шепнула Агата и упала. Ей отгородили простынями угол с койкой в этом же зале. Но Агата, едва придя в сознание, попросила у встревоженного завотделения 3 дня без содержания. Объяснила, что узнала, как можно помочь больному ребёнку. Зав с оболезнением посмотрел в её покрасневшие глаза, покачал головой, но согласился. Агата собрала старших детей и поехала в переполненном поезде в область. Она не могла ни на кого их оставить, потому что потому что только сама могла защитить их от страшной судьбы Аверьяна. Место досталось только одно, и Агата устроила Вову на коленях у Антона, а сама простояла почти сутки, придерживая за верхнюю полку. Её жалели, предлагали отдохнуть, но она только мотала головой. Если Прохор передал какой-то дар, который вернул к жизни костью, значит это поможет Аверьяше, думала она, и этот дар не может быть дьявольским, как у свекрови. Прохор взбунтовался против неё и, наверное, не захотел грабить и убивать по воле младшего брата. Специальная больница оказалась ещё гаже госпиталя. Сначала семья долго сидела в крохотном коридоре, пропитавшемся запахами туалета и кислой капусты, пока врач вёл переговоры по телефону, можно ли допустить к Гурееву Аверьяну родных. Мама А кто на настилках под простынёй, спросил Вова. И только после его слов Агата заметила в углу каталку с грудами белья, увязанного в простыне. "Никого нет, сыночек", ответила она. "Просто больничное бельё. Его выстирали в прачечной и привезли на смену". "Нет, там кто-то есть", продолжил упорствовать Вова, обхватив её за шею. Агата поцеловала сына в тёпленькую взлохмаченную макушку. стала гладить по спине, приговаривая: "Только бельё, сынок. Ты устал, толком не спал. Сейчас увидишь братика, ему так плохо. Он тоже словно спит и видит страшный сон, только проснуться как ты не может". "Мама, там баба Наташа", изменившимся голосом произнёс Антон. Агата повернула голову к нему, чтобы отчитать, как следует. "Вишь ты, старший брат называется, меньшего пугает". но краем глаза увидела, как вместо кучи простыней возвышается необъятное чрево ведьмы, как шевелятся её пальцы, царапают железо каталки, как дёргаются вздутые ноги, приподнимается изъеденная тлением голова. Ведьма силилась подняться, чтобы отобрать у неё и других сыновей. "Но «Ну уж нет", подумала Агата. "Тебе не выбраться из-под земли, ни наpastь. Тебя нет в нашей жизни". Но знакомый мороз уже сковал её шею. Волнами накатывало отцепинение, которое она всегда ощущала в присутствии свекрови. Тут вышел врач и сказал: "Больной Гуреев не контактин, в бессознании. Мы ожидаем плохого исхода, но семье разрешено увидеть его. Лично я против, но если мать настаивает. Пройдёмте", и он направился к лестнице. Агата крепко-крепко сжала ладошки детей и поднялась. Не глянув в угол, повела их за врачом. Позади глухо упала на железо голова покойницы, но трещины в стенах, отколовшаяся штукатурка и облупленный пол расползались язвами тления, которые ширились, наливаясь адовым багрецом, бежали сначала рядом, а потом и опережали. Агата, стараясь не обращать на них внимания, сказала Твёрдо и спокойно сказала детям: "Сейчас мы увидим нашего Аверьянушку. Он не узнает нас, просто почувствует в своём сне, что мы рядом, что любим его, и вдруг достанет выздоравливать. Не вздумайте плакать и расстраивать брата". Но она видела, что дети тоже косятся на чёрно-багровые язвы, уже достигшие потолка, поджимают губёнки, чтобы не разрыветься от страха, и только сильнее сжимали их руки. Врач распахнул перед ними дверь из фанеры в длинную узкую комнату, похожую на гроб, со стенами из такой же фанеры. В ней стояла только одна кровать, а на ней Агата не узнала своего ребенка, обритого на лысо, с повязкой на голове, худого, привязанного ремнями за руки и ноги. Он завопил по ослинному, потом стал плеваться и хрипеть, мутный взгляд тускло-голубых глаз не отрывался от потолка. Братья всё же заплакали и даже не спросили, выздоровел ли Аверьян. Агата нагнулась над сыном и выдохнула ему почти в рот: "Забирай". Секунду другую Аверьян выл, но всё тише и тише. Потом его взгляд прояснился, он перевёл глаза на Агату и сказал: "Мама". Агата залилась слезами, подтолкнула к койке братиков, но лицо Аверьяна застыло. пропитываясь неживой желтизной, веки закрылись, утонули в тёмных глазницах. Нос заострился, губы обвисли. Агата подумала, что убила младшего своими словами, закричала, зовя врача. Кататонический ступор, сказал он, только глянув на Верьяна. Мы ожидали его. Мужайтесь, мать. Но он успокоился, вымолвила Агата едва шевеля пересохшими губами. Его личика Больше не маска. Она провела рукой по бинтам. И проклятой короны нет. Врач повернулся к ней. Так, выходить отсюда побыстрее. И детей уводите. Внизу в приёмном вам дадут успокоительных капель. Говорил же я, что такие посещения вредны для родственников. Агата глянула ему в глаза и спросила: "Может после не будет никакого после?" Мы окажем помощь в перевозке тела. Поймите, мать. Для таких больных смерть лучшее лекарство. Боль со временем пройдёт, обязательно пройдёт, поверьте, я это знаю. Агата возразила: "Когда он умрёт, мы похороним его здесь, подальше от Вы только сразу сообщите". И ещё подумала, что ей удалось одолеть только ведьму, сын всё-таки не достанется ей. Аверианушка, может, если бы Прохор не оставил её или позвал с собой, Вечером семья уезжала домой. Ребятишки выглядели подавленными, то и дело принимались плакать. Материнское чутье подсказало Агате, что они всё же любили младшего, любить беззаветно, несмотря ни на что, чувство сродни святости. А она, за всю жизнь привыкшая к покорности, оскорблениям и поношениям, никогда даже и не думала, что может гордиться своими детьми. На перроне она поняла, что наконец, в середине апреля, перестали дуть злые мартовские ветра. Закат позолотил паровозные дымы, вагоны, вокзал. В воздухе запахло влагой и близким теплом. Но Агата не обрадовалась хорошим переменам. Иногда они бывают горькими, очень горькими.